В лесу или на берегу моря или в настоящей пустыне, я долго могу оставаться один. И там одиночество не пугает меня, потому что оно явно, откровенно правдиво. Там моей мысли не касается ни одна спрятанная стенами человеческая мысль. Там моя воля не пересекается незримыми волнами других человеческих воль. там я один. В пустынности же этих улиц, где так много окон и дверей, я почувствовал ложь, И как всякая ложь она немедленно превратилась в таинственную угрозу. Почему на улице нет никого, Когда кругом людей так много. Я их чувствую, Я громко стучу каблуками по асфальту, и как одинок, как моляще одинок этот непонятный, дробный, жалкий звук. Я свободно перехожу с одной стороны на другую, останавливаюсь и стою минутами, и напеваю я громко, чтобы показать, что я один, но я не один. Тело мое одиноко, это правда, но к мысли моей легкими прикосновениями преподают чьи-то чужие мысли, и в сердце мое входят чужие чувства, и множество скрытых людей наполняет меня своей таинственной жизнью. Нечто подобное... Я испытал однажды в королевской библиотеке, куда с любезного разрешения ее директора получил доступ в праздничный день. Был вечер, и в огромном помещении с миллионом книг, молчаливо теснившихся на полках я находился один и работал. Помню необычайную остроту моей мысли, в обыкновенное время довольно вялой и инертной. Помню затем ее постепенно нараставшую возбужденность, отрывочность и бессвязность образов, непроизвольность чувств, страшную парадоксальность и неожиданность идей. все то, что заставило меня под конец признать себя нездоровым и бросить начатую работу. Помню наконец мой испуг, когда я вдруг понял, что это книги. действуют на меня, не те, которые я выбрал сам и читаю, а те молчаливые, запертые в шкапах, сжатые на полках, это они молчаливые книги, соединили какими-то таинственными путями мой мозг с тысячью других, уже умерших мозгов и предательски, молчаливо вливают в меня свою чуждую жизнь. Помню и сторжа, который открыл мне дверь хмурого человека с необыкновенно старообразным лицом и такими напряженными движениями головы, будто все время он слышит что-то непонятное,